Глава пятнадцатая в крепости Гунип. Собирайся, едешь со мной, приказал Тауби, надевая шарф. Шарф, шитый золотом ремень, элемент парадной офицерской формы. Говорят, полковник Бонч-Осмоловский настоящий кавказец, но лучше приодеться, как никак начальник округа, так что прицепи к ты Георгиевскую ленту. Лыков начал прилаживать полоску. — Черно-оранжевый к черкесский. — Зачем нас вызывают? — Ремтюжников прислал ему письмо. — Ух ты! И о чем же? — Собственно, письмо адресовано мне. Полковник не счел, возможным вскрывать пакет в мое отсутствие, но желает знать, что в нем. Я его понимаю. — Приедем, вскроем втроем и обсудим, что прочитаем. — Спер Кириллович не едет с нами? — У него есть дела в ауле. Они с исправником кое-что уже раскопали. Оказывается, у твоего приятеля Гамзата пешегчи был в карадахе кунак. Сейчас им и занимаются. А Ильин с доургерем. Ты ранен, еще на пару дней мы задержимся здесь, назначает же нам с казаками строевых занятий. Пусть отдыхают. Карах силы понадобится. Готов? Поехали. От карадаха до гуниба всего четырнадцать верст по приличной дороге. Лыковш бывал в крепости ранее. В 1878 году, излечившись от первого ранения, он получил направление именно сюда. Затем в составе отряда охотник ловил обреков, в Анди и Чкей. Теперь он возвращался на места своей военной молодости, уже зрелым человеком, мужем, отцом. Про бывалого кавказца Алексей все показывал, и рассказывал. В Гуни введут две дороги, вот это Карадахская и Южная страны. Каракойсу. Шоссе, по которому мы едем, построено в 1871 году к приезду к государя. Он посетил крепость бывший аул. Что значит бывший аул? Собственно, аул Гунип, который брали штурмом войска Барятинского был уничтожен. А жители его переселены в другие части Дагестана, в Наказании. Когда после бегства из Ведино в 1959 году Шамиль искал себе новое пристанище, от него отвернулись все. Отняли казну, ограбили обоз с оружием. Только жители Гуниба разрешили имаму найти у них приют. Это было смелое решение. Все понимали, что русские войска придут по следам Шамиля и добьют его. А с ним и те, кто дал ему убежище. Гунипцы сознательно и добровольно пошли на жертву. Сейчас они живут частью в Манаасауле, частью в Аркасе. Бывшая ул Гуниб находится на восточном склоне самым пологом на всей горе, там теперь одни развалины. Крепость же воздвигна в 1862 году в нижнем Гунибе, ближе к Ракойсу. Высочайшая точка горы возвышается на 7718 футов (2354 метра). Само место чудо, как хорошо. 300 солнечных дней в году. Здесь бы сделали санаторий для а не содержать укреплений. Во время Второй Восточной войны 1877-1878 годов в Дагестане вспыхнула сильнейшая восстань. Крепость была окружена мятежниками и полтора месяца удерживала осаду. Горцам не удалось ее взять. Когда приедем, поймешь почему. Высота стен три сажени, а длина более четырех верст. За разговорами приятели постепенно приближались к цели. Гунип... Паварский стоксен. Легендарная гора своей формой и правда ее напоминала. Было очень красиво. Дорога вела с между живописными грядами камней. Сверху вниз несколькими каскадами обрушивался водопад. Когда всадники приблизились к северной вершине, в ее гряде неожиданно обнаружился туннель, длиной более пятидесяти саженей, был также пробит к приезду сюда Александра II этому чуду инженерного искусства друзья проследовали в котловину, и неожиданно для себя оказались в березовой роще. — Смотри, — продолжал рассказ Лыков, — края вершины загибаются наподобие полей шляпы. Внутри образуется тихая солнечная лощина. Удивительное место. Альпийские луга, реликтовые березы. Обрати внимание, как они растут. Действительно деревья были необычные. Караула казался красновато-розового цвета, а стволы росли пучком из одного корня, словно опят на посреди рощи показалась обширная лужайка, вся изрытая какими-то валами, будто большими грядками. — Это царская поляна, — пояснил Алексей. — Именно здесь в семьдесят первом году государь устроил пир. Валы — это то, что было тогда с столами, а в них в земле и скамейки. полискамейке. Шоссе стало понижаться — и вскоре Тауби увидел развалины аула. Среди них выделялся обширный, некогда весьма представительный дом, деревянный в два этажа, Сакля шамеля. А вон там, в склоне горы, мечеть землянка. В ней его окружили наши войска. Отсюда мам вышел, чтобы сдаться. Затем Лыков показал приятелю и знаменитый камень, сидя на котором князь Борятинский принял капитуляцию и мама. Большой серый валун лежал неподалеку от развалин. Барон не удержался и тоже взгромоздился на исторический гранит. Приятно почувствовать себя покорителем Кавказа. Через полчаса петербуржцы въехали в крепость. Она действительно впечатляла. Линная ленты высоких стен опоясывала площадь, на которой расположился целый город. Казармы, улицы Форштадта, магазины, православный храм — все на месте. В стене всего двое ворот. Верхний и нижний. Ты видишь верхний. Государь лично распорядился назвать их в чей шемеля. Нижний, через который идет спуск к реке, называется воротами Борятинского. Ну, вот мы и прибыли. Айдак начальству. Полковник Бонч-Осмоловский казался действительно настоящим кавказцем. Высокий, шестидесятилетний, но еще крепкий мужчина, с прямой спиной и редкими седыми волосами. На крупном бульдожьем милице красовались длинные седые усы. Левый глаз полковника был вывед горской пулей, вместо него на пстителей смотрел стеклянный муляж. Старший делопроизводитель военно-ученого комитета, флигерадъютант его императорского величества, подполковник барон Таубе Виктор Рейнгольдович, чиновник особых поручений восьмого класса департамента полиции, коллежский ассессор в звании камер Лыков Алексей Николаевич. — Флигере-адъютант и камера-юнкер? — Я начальник гунипского округа, полковник Бонч Осмоловский Михаил Ильич. Прошу садиться, господа. Полковник скользнул взглядом по гостям, заметил темляк на шашке барона и лент на черкеске Лыкова, и взгляд его сразу потеплел. — Такие флигери юнкерам подходят. Ну, давайте ваши вашей экспедиции. Молдаиз Бахикли уже много перепортил нам крови. — Но, как я слышал от своего помощника, вы не его считаете главной фигурой в шайке, так? — Так точно, господин полковник. — Левозобоих, Михаил Ильич. — его Михаил Ильич. По имеющимся точным сведениям, истинным руководителем шайки является некий Тюжников. Это ж пожилой человек, бывший подхорунжий. В 1842 году он изменил присяги и прибежал к Шамилю. С тех пор и воюет против нас, почитая без отдыха. — Так давно? — Он идейный. Да, принял магометанство, был у Шамиля начальником разведки. Собственноручно расстрелял русских пленных возле Дарго 40 лет назад. Экая скотина! Я был в том походе молодым подпрапорщиком и видел этих несчастных. Ремтюжников не успокоится, покуда жив. Сейчас он имеет у Османов звание Сартипа. Является главным резидентом турецкой разведки в Чечне и Дагестане. Согласно приказанию генерала-дъютанта Ванновского, мы направляемся к Богосскому хребту с целью разорить базис Сабреков. а Молдая с лимтюжником арестовать или уничтожить. Вы полагаете сделать это наличными силами? У вас осталось всего десять казаков. Большой эшелон напугает злодеев, они спрячутся или уйдут, а так мы их выманим на себя. Смело, Виктор Ингольдович. — качал седой головой полковник, — смело и рискованно. — На приказ есть приказ. Я вас вызвал, потому что сегодня ночью получил от Лемтюжникова письмо. Неизвестный туземец передал его часовому и ускакал. Конверт был адресован мне, но когда его вскрыл, внутри оказался запечатанный пакет на ваше имя. Как начальник округа считаю, что вправе знать, о чем указанный злодей замышляет на мне территории. Полностью разделяем... Вашу обеспокоенность, ответил Таубе, — сейчас откроем и прочтем. Он вскрыл пакет, вынул из него лист желтой турецкой бумаги и прочитал вслух. — Настоящим объявляю подполковнику фон Таубе, что готов сдаться в его лице русским властям. Я уже старый и устал скитаться по горам. Если мне и моим людям будет объявлено прощение, обязуюсь сложить оружие вместе с подчиненными мне обреками в главе с Молдаем и с Бахикли. Для обсуждения условий сдачи предлагаю подполковнику Тау объявиться на личную со мной встречу на перевал ари де мэр к полудню 5 июня. При мне будет стоять лишь Малдай. Тау может взять с собой Лыкова. Сэр тип османской армии -чи хусейн ага оглы Езыччи Али, он же или Велимтюрников. Полагаю, он приглашает вас в ловушку, — не раздумывая прокомментировал Бонч-Осмоловский. Барон отхлебнул чаю, подумал немного и сказал. — От покойного государя я не раз слышал такую фразу. Когда честный человек честно ведет себя с бесчувственным человеком, он всегда остается в дураках. — Вы были лично знакомы с его величеством, — поразил начальник Окук. — В течение двух месяцев, даже коротко. Я стоял в его охране. У меня вышел спор с начальником этой охраны, капитаном Кохом, о способах сбережения особого государя, после которого меня удалили. Государь погиб, и государь погиб. Но вернемся к письму. С Лемтюжниковым, конечно же, нельзя вести дело честно. Мы с Алексеем Николаевичем не пойдем в никакой перевал, останем действовать, как наметили. Полностью одобряю. — Своей стороны готов по первому вашему сигналу выслать к Богосскому перевалу полусотню казаков. Когда вы рассчитываете там оказаться? — Алексею Николаевичу понадобится еще денек отойти от раны, нанесенным обреком. — А, «Да, Алексей Николаевич, примите мою благодарность, — обрадовался Бонч. — От такого злодея и округ мой избавили. Вот все бы камер-юнкеры были такими уж, как бы я их уважал. — Послезавтра мы выступаем из Карадаха. У для опять переходим на левый берег Аварского койсу и поднимаемся к ее За улом Хиндак сходим с дороги, идем по вьючной тропе к хребту. Далее карты кончаются. Считаем так. Три дня пути к хребту, три дня на поиск байз сабреков и четыре на обратный путь. Ждите нас на одиннадцатой сутки. Выйдя от полковника, Таубе первым делом потащил Лыкова на телеграф. Одну депешу он отослал в разведочное отделение Кавказского военного округа, вторую в Петербург, к Алексей воспользовался случаем и отбил клерную, недошифрованную телеграмму, благову. Писал, что все в порядке, жив-здоров, и просил известить об этом жену. На этом их служебные дела закончились. Друзья решили прогуляться по Гунибу, пополнить некоторые припасы. Когда они опять будут цивилизацией? Лыков еще рассчитывал купить вареньки обещанных украшений из кувачинского серебра. Поэтому первым делом столичные жители отправились в лавки Форштата. Внутри крепости торговля не дозволялась, но снаружи раскинулся целый восточный базар. Как на всем Кавказе, тон то в коммерции здесь сдавали армяне. Попался обязательно еврей с мехами, на этот раз маленький, лысый и невеселый. Варцы предлагали оружие и деревянные изделия, дедойцы вязаные вещи. Стали целые вазы, полные свежей черешней, Алексей разыскал кубачинского ювелира и за восемь туменов тумен-червонец. Приобрел у него отличные серьги и четыре браслета. Два из них назначались сестрицам. Еще запасы чаем и сахаром для всего отряда. Тауби удивительно дешево купил десять фунтов трубочного турецкого табаку, явно контрабандного, и долго присматривался к ковру. — Смотри! — он пытался найти поддержку Лыкова. — Шуре такой стоил вдвое дороже. Разру у себя в гостиной будет память. — Ты что, собираешься таскаться с этим ковром зад-вперед на волшебную гору? — Да нет же! — Оставлю его в Карадахе, а на обратном пути заберу. — Хочешь, тебе связывать себя с тряпками. Так ведь вдвое дешевле. Ты у нас богаче, потому и не хочешь меня понять. Ну, варишь хренов. Алексеевский отговорил друга от покупки. Сказал, что Артилевский по возвращении поможет ему получить торговцу скидку. Повеселевший от такой перспективы, Таубин затащил сыщиков в Духан, где они выпили портвейну и съели барашка. Потом вернулись в крепость, загрузили покупки В сидельные чемоданы, и Лыков повел барону на смотровую площадку. Там такой вид половины Дагестана разглядишь. Площадка эта располагалась позади небольшого сквера. Картина, открывшаяся им, действительно поражала. С высоты четыре тысячи футов весь горный Дагестан открывался, как на ладонь. На юге отчетливо различались вершины главного хребта. К нему ходил горбатый дугой нукатль. Из-за его отрогов... Высовывалась блестя блестяна солнце глетчерами волшебная гора Ядраас. Узкая серая лента каракойсу проходила внизу, и напротив гергебиле вбирала в себя козикумухское койсу. Далее на запад к морю горы постепенно понижались. Прекрасное величественное зрелище надолго приковало к себе внимание петербуржцев. Наконец Алексей с трудом увел друга с площадки, пора было возвращаться в отряд. Они проходили мимо памятника обширонцам, погибшим при взятии Гуниба, когда Лыков приметил странного туземца, лет сорока семи, стройный с привлекательными чертами лица, он стоял под подле памятника и скучающе глядел в небо. Во взгляде Игорца застыла такая усталость, словно он с утра до вечера таскал камни, и сидел в камере смертников. Сыщик невольно замедлил шаг, однако незнакомец тут же испуганно от него отшатнулся. Немедленно из-за постамента выскочил коренастый русак с седой головой и рявкнул. — Эй, джигит, стой, где стоишь! Калежский эссесар недовольно сдемнул брови, но через секунду радостно улыбнулся. — Сергей Михайлович! — Ты что, шлепный трещил землика? Юшка! — Лыков! — ахнул сердитый русак. — Ты как тут оказался? — И в Черкеске?» Сколько лет не видались, семь. Дела тоже на Кавказе служишь? И кто это с тобой? Знакомимся, господа. Барон подошел и представился: полковник Таубе Виктор Рейнгольдович. Отставной старший унтер-офицер Кармишин Сергей Михайлович. Немолодой, широкий в плечах, резкий в движениях Кармишин производил впечатление весьма бывалого человека. Служу постоянно я в Петербурге. А сюда командиром вместе с полковником, — пояснял Алексей. — Ты-то как? Кем? Где? — Я-то проживаю тут, в крепости, охраняю одного человека, — ответил отставной юнтер и крикнул, полуобернувшись. — Камаль, это своей можешь подойти. Горец уже приблизился и улыбнулся, доброжелательно, чуть заискивающий. Рад познакомиться, господа. Меня зовут Камаль Мухаммадович, фамилии Амирасулов. Он говорил по-русски очень правильно, с едва заметным акцентом. — Может быть, вы не откажетесь от чая в моем доме? У нас редко бывают гости. Илыков, Лыков в согласились. В Горце было что-то симпатичное и одновременно болезненное, то ли подавляемое горе, то ли необоримый привычный страх. А Миросулов проживал в маленьком чистом домике возле самого плаца. Миловидная жена его вместе с дочкой вполне по-европейски встретили гостей, выставили на стол чай с небогатыми закусками и тактично удалились в дальние комнаты. — Мы расстались с Сергеем Михайловичем в семьдесят восьмом, — обратился Лыкова к барону. — Он был начальником нашей группы охотников. Мы лазили по ячке и ловили обреков довольно удачно. Решительный человек, много меня научил. Тауд, понимающий, кивнул. — Расскажи, что было с тобой дальше? — попросил сыщик Кармишина. — Вижу, тут целая истории. Сергей Михайлович бросил быстрый взгляд на хозяина дома. Тот вздохнул. — Да, история. — Расскажи, Серёжа. Кармишин тоже вздохнул, затянулся трубкой. На его загорелом обветренном лице густо собрались морщины. Все началось здесь, в Гунибе, в день штурмаулова и войсками Борятинского. Утром, 25 августа. 1859 года пояснил Амирасулов. Да, я был двадцати двухлетним парнем, так что призванным из рекрутов, молодой, глупый, попал в Шерванский полк. Самое полымя, аккурат к штурм. Если вы знаете, начиналось все с сложной демонстрации. Вечером войска выстрелили из колонны, ударили барабаны, Шамиль прибежал на стену, что переграживала. Единственную дорогу. Готовился атаку отбивать. но просто отвлекали. Утром же еще в темноте 130 охотников обширонцев тайком полезли наверх. С южной стороны. Риды разместили свои посты по всей вершине, аж громада. восемь вез в длину и три в ширину. Там, где карабкались обширонцы, тоже был сильный пост. Командовал им известный шамильевский наиб, амирасул Мухаммад. Кудвалинский. Отец, камаль. Тут хозяин дома кашлянул, отвернулся и быстро смахнул скулы слезу. Часовые слишком поздно заметили солдат, продолжал рассказ Кармишин, глядя сочустием на горц. Там оставался лишь один бросок, последний — двадцать саженей. Обширонцы были смелые люди. Они пошли грудью на заряды. Потеряли много своих, но пост сбили и взошли на вершину. На и поясним еще семеро погибли, среди них оказались четыре женщины. И почти сразу же с восток пошли штурмовать стену мы и Когда Мюриды, расставленные по горе, увидали это, то бросились за всех ног в аул. Испугались, мы их отрежем. Один такой пост улепетывал близко от нас. Там было восемь человек. Наше отделение дало залп, один упал. Кармишин сделал затяжку, отхлебнул остывшего чаю. Пощу продолжил. По ложбинке течет речка Гунипка. Видали, наверное, когда сюда подымались. И вдоль речки пещеры. И вот те мюриды, видишь, им не убежать, залезли в такую пещеру. Мы им сдаваться, они вот и отстрелять. И убили первым же выстрел нашего отделенного Кутырло, славного, храброго человека, которого уважал весь полк. Да. Ну, солдаты, понятное дело, взъярились. А те из пещер, как раз, и надумали после этого сложить оружие. Дураки-то! Уж не надо было стрелять, а коли выстрелил, так бейся до конца. Короче, шестеро из пещеры вышли, их прямо там и закололи. Седьмой, что последний улезал, увидел это и юркнул обратно в пещеру. Ему кричат «Выходи, пес! Все одна помирать!» Он курками щелкнул и отвечает «Кто взойдет, тут останется!» Да, это был Камаль. А там, между прочим, бой гремит, батальон атакует стену, рубка, пушки стреляют. И старые солдаты мне приказали, ты, молодой, туда с нами не ходи, подстрелят тебя. А стой здесь и карауль этого басурманина, полей снаружи убей. Не решится, мы вернемся и выкурим его. И убежали. А я остался один. Так, амаль в пещей. да. Ну и в скорости он мне оттуда кричит. У меня есть восемь золотых монет. Больше нету, возьми их себе и отпусти меня. Я ж совсем желторотый был. Мне и страшно и любопытно, вроде как надо того человека в пещере убить, но как так это убить-то? Живую душу истребить, пусть даже и не христианскую, но жутко же. Опять же, мне он ничего плохого не сделал. И начал я с ним разговаривать. А пленник мой опять кричит, я в ваших не стрелял, вон тот выстрелил в белой бурке, вы ушло закололи, а я молодой. Жизни еще не видел. Отпусти меня, добрый человек. Забери золото отпусти, ну и дрогнуло во мне. Так кувидал своего врага. Бог ты мой он мальчишка совсем, такой же, как я сам. Мы, с Сереже, родились в один год и даже в один месяц вставил хозяин дома. Это ж позже выяснился. Отпустил, улыбнулся Лыков. Как видишь, в тоном ответил Кармишин. Не поднялась рука убить. Потом я, конечно, многих кончил. Сердцем ожесточился. А в тот раз не смог. Бог отвел от греха. И денег я с комарей не взял, так отпустил. А что же, ваши товарищи, когда вернулись? Спросил барон, как они приняли. Они бы плохо приняли. Да только я ослабщил. Как выпроводил пленника? Сразу побежал замену искать. Покойника, благо их вокруг, изрядно валялся. Не поверили? Почему нет? Вот вам седьмой лежит в общей куче. Я и выстрелить догадался, что ружье пахло. Убедительно собрал. Один ефрейтор Панов усомнился и обыскал меня. как бы взял ее у Камали восемь золотых, тут мне и конец. Или трибунал или солдат меня бы самого кончили на месте. А так обошлось. Собеседники налили себе еще чаю, курильщики набили новые трубки. Поще Армишин продолжил. Вот такая наша была первая встреча. Вторая же случилась спустя двадцать лет. В 78-м мы с Алексеем Николаевичем гонялись по горам за обреками, а в Дагестане главным местом восстания была в Соградль, неподалеку отсюда. И вот, когда наши взяли его штурмом, началось наказание мятежников. До сих пор, как оно было, иные по два-три раза уходили в ссылку, возвращались снова, вредили и уходили, опять возвращались. Нянчилось начальство с ними, как с малыми детьми. отечески журило. Распустились ребята от такого обхождения в конец, и восстание 77-го года это показал Весь Дагестан полыхнул, и дни только не изменили присяги, в их числе Камаль. Я командовал милицейской сотней, оборонял вместе с русскими ГУНИП. Имею медаль, — ставил Амирсулов. В начале ноября всех пленных зачинщиков прилив в Гудул Майдан и назначили им полевой суд. Двадцать дней шло следствие. Повесили и расстреляли 274 человек всю головку. Только двое из главных спаслись, сбежали в Турцию. Сулейман Центроевский и султан Мурат Беноевский. Так вот, брата последнего известного разбойника Камаль взял в плен и сам привез в Гудул-Майдан. Этого и вздернули бы его дела. «Я после того, как Сережа меня отпустил, с русскими больше не воевал», — пояснил Горец. «А вскоре начал служить». «Вот и слово такое трудно. Администрации, — подсказал Тауби. давней. Сначала переводчиком, потом и старостой. То, что мой отец был у Шемеля наибом, все знали. Но это не мешало. Многие его наибы остали местными начальниками и при русской власти. А перед самым восстанием я был назначен дибиром, старшиной над старостами. Когда в мое дибирство приехал Башир Беноевский, он прорвался к турецкой границе, Я исполнил свой долг, арестовал его и доставил на суд. За это султан Мурат объявил мне кровную месть. В первые покушения был сильно ранен. Долго лечился, чуть не умер, но меня хотели добить. Стали искать охранников, а все отказываются. — Но родственники обязаны по горским законам вас защищать, — возмутился Лыков. — Для них я изменник, — вы выдал уром Единоверц. Весь род мой от меня отвернулся. Меня бы давно убили, но появился Сергей Михайлович, мы сразу друг друга узнали. А я как раз вышел в отставку и сказал, чем бы заняться. Камаль мне рассказал про свою беду, и я согласился остаться при нем. Человек долг исполнил, верность присяги сохранил. И вот шестой год, как мы с ним неразлучно живем в Гуневе. Камаль как в тюрьме. И скрепить мы не выходим, слишком опасно. — Султан Мурат Беноевский, сидя в Турции, имеет такую власть в здешних местах? — усомнился Лыков. — Ты не преувеличиваешь ли? — Нисколько. Денег он увез с собой много. За голову Камали объявлена хорошая награда. А в горах всегда отыщется несколько бездельников, не желающих покать землю, но ищих поживу. Да. Шесть лет в этих стенах большой срок, и на базар не выходить. Говорю, уже опасно. Даже в крепости нельзя найти полного укрытия. Кого попало, часовые внутрь, конечно, не пустит, но множество местных приезжает сюда, по делам. Здесь же квартира начальника округа, и убийца может под видом подачи прошения проникнуть сюда. Поэтому на окнах, эти ставни и замки у дома крепкие, мало чего. — Я вижу, вы живете небогато, — обратился камеросул Улыков. — Из-за ул я должен был уехать. Скот мой весь перерезали. Имущество сожгли. Служу в канцелярии за небольшое жалование, вот и весь мой доход. Начальство-то помнит заслуги Камаля, но сделать ничего не может, — добавил Кармишин. Кровную месть снять нельзя, а охрана ему не положено. Спасибо полковнику Бонч-Осмоловскому, что разрешил пользоваться этим жилищем бесплатно. И сына поместили в кадетский корпус на казенный счет. — У вас сын? — обеспокоился Талби. Ему же есть двенадцать. — Да. Печально кивнул Горец. Ему пошел тринадцатый год, и значит, он уже подпадает под кровную месть. Когда Батарай уезжает в Тифлис, в корпус Сережа его сопровождал. И в Толерате на них напали. Хотели напугать кавказского унтерфицера, — Усмехнулся Кармишин. Дураки! Самого бойку я насадил на кинжал, остальные тоже убежали. — Значит, а теперь тоже кровник султан Мурада? — спросил Алексей. — Нет, считает, что я служу Камалю за плату. На таких законы канлы свод правил о кровной мести не распространяются. Но я собираюсь жениться на дочери Камала, Фариди. Хорошая девушка, вы ее видели. Тогда стану родственником и поду под канлы. — это вас ее же не пугает, — улыбнулся Таввей. — Не пугает. Камаль мне как брат. Проси, у меня все одно нет никого. Его семья теперь моя семья, и за них я глотку перегрызу. Пусть только сонутся. Долго еще будете жить здесь в заперти и при нескончаемой опасности? Пока султан Мурат не подохнет. Тогда мы сделаемся свободно, родни у него не осталось. Надо продержаться.